Глава 61. «Командир, Котсвеллт, я люблю не меньше других мест, но разве нельзя было просто позвонить?» — спросил Брайант, когда она убрала телефон. Это было уже второе послание от Фроста за день. Журналистка никак не могла понять, что босс накинул ей давку на шею, запретив любые контакты с прессой. «Я об этом думала», — сказала Ким, когда Брайант остановился на светофоре в «Stow on Walt». Они были всего в пяти милях от Бертона-он-Уотер, где жил человек, которого она никогда не встречала и о котором ничего не знала. Но этот человек в своё время потратил массу времени, чтобы как можно больше узнать о ней самой. «А он когда-нибудь с тобой разговаривал?» — спросил сержант. «Я ничего не знала о книге, пока в 15 лет мне не рассказала о ней одна из социальных работников», — покачала головой инспектор. «И ты её прочитала? Зачем я это всё прожила?» «Ну, хотя бы для того, чтобы убедиться, что там всё правильно рассказано. Разве тебе было неинтересно узнать, что он там написал?» «А что это изменило бы?» — спросила Ким. Всё, что она знала об этом человеке, — это то, что он был журналистом, который хотел заработать на самых неприглядных моментах её биографии. Она годами не вспоминала о нём, пока три года назад Александра Торн не попыталась полностью выпотрошить этого человека, чтобы получить в руки информацию, способную дестабилизировать Ким. Сначала инспектору захотелось встретиться с ним, но потом она решила, что все эти возвраты в прошлое не изменят того факта, что этот человек сделал на ее биографии деньги, и она ничего не может с этим поделать. «Это где-то здесь», — сказал Брэнд, поворачивая на дорогу с односторонним движением. Сделав несколько правых поворотов по дороге, вдоль которой то тут, то там виднелись отдельно стоящие дома, они подъехали к ряду каменных коттеджей с парковкой поблизости. «Средний», — сказал Брайант, когда они вылезли из машины. Под окном коттеджа стоял велосипед. Прежде чем постучать, Ким сделала глубокий вдох. Дверь открыл пухлый мужчина на пару дюймов ниже ее ростом. Рост самой Ким был 5 футов 9 дюймов. И с венчиком волос от уха до уха на затылке. 5 футов 9 дюймов, около метра 75 сантиметров. Вид у него был совсем не такой, какой я ожидала увидеть Ким, и на лбу у него не было татуировки конъюнктурщик. «Генри Рид?» «Могу вам чем-то помочь?» спросил мужчина приятным голосом. «Надеюсь, меня зовут Ким Стоун, и вы...» Ким замолчала, когда мужчина, смертельно побледнев, отступил на шаг вглубь дома. И все так, эта встреча когда-нибудь состоится. Не ожидал, что перед ним предстанет тот подросток с изломанной судьбой, на котором он заработал пару лишних сотен. И вот теперь ему придется очень многое объяснить. Да, у него были причины испугаться. «Простите меня, моя дорогая», — сказал Рит, делая шаг к ней. «Я мечтал об этом дне все 30 лет.